В половине десятого мы закончили разговор с последним кандидатом и сразу же отпустили Семёна Хорвата. Переводчик больше не требовался. «А я еще нужен?» — поинтересовался техник. Мы посовещались и решили, что он, пожалуй, тоже может уходить. Все, что нужно, администратор сайта сделает сам завтра утром». Юр так и сидел в углу, уходить не собирался. «Мне нужно будет все проверить, убрать и закрыть», — пояснил он, поймав мой вопросительный взгляд. «Технику вывести, чтобы ничего не пропало. Чайник еще куда не шло, а пять ноутбуков и кофемашина — это уж серьезно, на многие тысячи потянет. Вы же с меня вычтите, если что». «Кофемашина и чайник могут еще пригодиться, если обсуждение затянется, а вот ноутбуки вполне можно было уносить» юра начал приносить откуда то коробки с пенопластовыми вкладышами и аккуратно не спеша паковать технику которую он стараясь не шуметь выносил и грузил в машину назар ты обещал объяснить что за странные разговоры ты вел с этой наташей кажется требовательно заявил я бычков огляделся по сторонам и всплеснул руками «Эх, незадача! Компьютер-то все подключали? Я бы просто дал вам послушать. Ну ладно, я вам сейчас на телефоне найду. Хотя звук, конечно, будет не тот, но суть вы поймете. «Вера, вы что-нибудь поняли?» Максимова качнула головой. «Ничего, ума не приложу. Причём тут музыка?» Назар тыкал пальцем в экран смартфона, что-то выискивая. «Да музыка-то ни при чем, сказал он, не глядя на нас. «Это песни. Там слова важны». А «Вот, нашел. Ладно, не буду вас заставлять слушать все целиком, просто текст зачитаю». Внезапно выключил телефон, сунул в карман и постучал себя костяшками пальцев по лбу. «Старый я дурак, ничего уже не соображаю. Тексты-то я вам и без всякого телефона наизусть расскажу». «Ну, слушайте. В 60-е годы, когда я был молодым, начался всплеск самодеятельной песни. Выступать на больших сценах этим авторам-исполнителям, конечно, не позволяли. Их творчество не соответствовало правительственному канону. Они пели в основном для своих, на так называемых квартирниках. Их записывали на магнитофоны, переписывали. Тексты на машинке перепечатывали и распространяли среди любителей». Одним словом, их песни знали и пели все. Так вот, Наташа процитировала несколько слов из песни Кукина, а я стал проверять, случайно это или нет, то есть действительно ли она хорошо знает эти песни или просто одну фразу услышала где-то и запомнила. Сначала речь шла про песню о маленьком гноме. Там сказано «Беги от людей, мой маленький гном, беги поскорее в свой старенький дом» где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов и книги, рожденные сотнею сказочно-умных голов от Шарля Перро и до магизма основ. «Вот теперь понятно», — кивнул я, «а все остальное ты просил ее называть какие-то номера? Ха, а это уже из «Песни про волшебника». «Где ж ты, мой добрый волшебник?» Автор просит волшебника дать ему хоть что-нибудь тоже. И дальше перечисляет. «Радости дай, дай печали, чтобы встречал и встречали, чтобы меня понимали и чтобы все понимал я». Вера быстро записывала в блокноте. Потом перелистнула несколько страниц, поискала глазами что-то из записанного ранее. Нашла. На вопрос, что она попросила бы у волшебника, Наташа ответила «Первое, четвёртое и шестое». «Ну да, понятно. А дальше?» А дальше идет перечисление того, что автор хотел бы научиться понимать. «И чтобы все понимал я. Чем опечалена туча, радость какая у листьев, горд, чем цветок, что все значит и почему люди плачут». «Ага, и девочка назвала первое и пятое». Подхватила Вера, снова заглянув в блокнот. «Чем и печалена туча, и почему люди плачут? Вы именно поэтому сказали ей, что она любит поплакать?» «Грустная какая-то это Наташа», — заметил я. «Может быть, она в депрессии, слушает печальные песни и плачет. Вряд ли это признак здоровой психики». «Вот тут я с вами не соглашусь», — убежденно произнесла Максимова. «У нее позитивные установки. Она попросила бы у волшебника радости и умения понимать людей, и то, как устроен мир, первое и шестое из перечисленного. Это активная позиция. Если бы речь шла о проблемах с психикой, она бы в первую очередь жаловалась на то, что ее никто не понимает, то есть попросила бы пятое, а не шестое. В депрессии она, скорее всего, захотела бы, чтобы все умерли, и вообще все закончилось, а она хочет радости и любви. «Про любовь ни слова не слышал», — возразил я. «Чтобы встречали и чтобы я все понимала. Желание, чтобы рядом был человек, которому дорого твое общество и которого ты понимаешь. Разве это не про любовь?» «Нет-нет, Ричард, девочка нормальная, просто особенная». «А что с картиной «Грачи» прилетели, Назар Захарович?» «Это уже другой, Барт, Клячкин. Написал песню на стихи Давида Самойлова. Тоже известная песня была». «А про две получки и Рождество...» Это Дольский, песня про осень. Осталось две получки до метели и ни одной любви до Рождества. Но ласточки еще не улетели, и на березах желтые листва. — Ничего себе! — Вера положила блокнот на стол и в восхищении уставилась на Назара. — И вы все эти песни наизусть знаете? — Ну, может, не все, но почти все, — скромно признался Бычков. Я их очень любил, а поскольку сам играл на гитаре, то и пел постоянно, и в компаниях, и сам для себя. Да это ладно, со мной все понятно. Я типичное дитя оттепели. А вот то, что нынешняя девочка Наташа их знает не хуже меня и с легкостью цитирует с любого места, это занимательно. И не менее занимательно, что у нее такая продвинутая подружка, заметил я. Так как, Вера, что посоветуете? «Берем нашу любительницу погрустить на второй этап». «Безусловно. И подругу ее я бы тоже взяла». «Почему?» — удивился я. Подруга с розовыми прядями на голове и стразами на ногтях мне как-то сразу не показалась. Она не производила впечатления человека вдумчивого и пригодного для целей моего эксперимента. Из них может получиться любопытный тандем. «Подруга Марина, конечно, привирает. Нет у нее никакого стремления к знаниям и к общению с образованными людьми, это понятно. Но какая-то цель у нее определенно есть». «Она же сказала Наташу защищать и оберегать», — подсказал Бычков. «Возможно», — согласилась Вера. «А может быть, цель у нее совсем другая. Но в любом случае девочки настолько разные, настолько непохожие друг на друга» что их взаимодействие может оказаться полезным». Я сделал пометки в своих записях. «Хорошо, идем дальше». Мы вспомнили каждого кандидата, освежили впечатления, поделились мнениями, еще раз посмеялись над незадачливым знатоком истории СССР. Кого-то вычеркнули сразу и единогласно, кого-то долго обсуждали. В итоге оставили 9 человек, которые будут приглашены для прохождения тестового испытания. Назар, как обычно, выдавал пессимистические прогнозы. Из этих девяти человек 5-6 не больше, согласятся ехать для тестирования за тысячи километров. Да и испытания пройдут не все. Я ж предупреждал. Хорошо, если в итоге хотя бы трое останутся. Ну и ладно. Троих мне достаточно. Завтра утром на сайте появятся имена тех, кто прошел первый этап отбора, и будет указано место, где мы проведем тестирование. Кандидатов попросят в течение дня ответить, готовы ли они отправиться туда в обозначенные сроки. Так что к вечеру мы и узнаем, сколько билетов нужно заказывать и сколько персонала нам понадобится.